Слава Иисусу. Руан, Франция, год 1354 от Рождества Христова. Едва подойдя к отделению инквизиции Руана, Ансель де Кут услышал радостные окрики своих учеников и расплылся в глуповатой улыбке. Он уже не первый раз замечал, что молодые инквизиторы ждут его появления с нетерпением. И дело было не только в том, что им не терпелось взять в руки мечи под его чутким руководством и начать тренировки. Дело было в самой встрече. Им хотелось продолжить общаться с учителем и после занятия, сходить в таверну, пройтись по городу или даже просто посидеть на траве перед отделением. Ансель понимал, как сильно рискует, разговаривая с ними на любую из отвлеченных тем. Он хорошо знал, какими подозрительными становятся инквизиторы, стоит им что-то заподозрить. Некоторые из них готовы были уловить ересь в малейшей оговорке и самой безобидной фразе. Однако, игнорируя предупреждение разума и Гийома де Кантелё, все еще не одобрявшего поездок учителя в Руан, Ансель шел на этот риск, И тем больше сближался со своими учениками. Он видел, как сильно им не хватало людского общения, простого и непринуждённого, чего они были с молодою лишены. Поэтому во время каждой из бесед глаза их воодушевлённо горели, а лица сияли искренней радостью, которую ни один, ни другой даже не пытались скрывать. Ансель смотрел на них и видел очень много света человеческой души. Воистину, они были бы достойны того, чтобы впоследствии даже стать совершенными, но если б только я мог поговорить с вами честно, думал Ансельв, вздыхая. Если бы только мог рассказать вам правду и помочь спастись, возможно, когда-нибудь. Тем временем Ринар немного сбивчиво рассказывал учителю о некоторых приёмах и подсечках, которые, как ему показалось, можно делать будучи в султане. Он рассказывал о том, как пытался отрабатывать их с Вивеном, и у него почти начало получаться. Ринар обещал показать, как это будет выглядеть, когда он отточит это умение до конца. Анселю было так непривычно, Так приятно и одновременно так больно видеть, как эти люди пытаются снискать его наставническое одобрение. И ведь он искренне гордился сейчас тем, что слышал от Ренара. Ренар. Ансель улыбался, слушая его. Этот молодой человек уже сейчас проявлял качество талантливого инквизитора. Он был хорош в поисках, внимателен к людям. Не лишён сострадания и сочувствия, сдержан и рассудителен. Много размышлял и искренне, если верить его периодическим замечаниям, брошенным в ответ на рассуждения его лучшего друга, не любил ересь. При этом Ренард Цирон не был готов назвать ересью любую безобидную реплику. Он всем сердцем силился понять, искажает ли тот или иной человек внутри себя христианские догматы или же исповедует истинную веру честно и добросовестно. А Вивьен... Он был необычен для инквизитора. Его образ мысли, его воззрение, его живой интерес к чужой культуре, его сострадание к людям, его почти безграничное желание понимать всё, что только возможно — Его тяга к знаниям и любовь к книгам всё это впоследствии могло бы сделать его великим учёным, богословом, еретиком. Ты ведь действительно мыслишь намного шире, чем это принято делать, особенно в тех кругах, где ты находишься. Как человек с твоими воззрениями могло занести в святой официум? Ансель заглянул в пронзительные, колкие серые глаза ученика. Как и обычно, Вивьен тут же заметил это и посмотрел на него в ответ. Это был серьёзный, осмысленный, очень глубинный взгляд, проникающий в самую душу. В нём будто сквозило немое послание: я тебя вижу. Иногда Ансель испытывал не шуточное опасение перед этим взглядом. Он знает, думалось ему. В временами, оставаясь в Руане дольше нескольких дней, он не мог уснуть ночами, думая, что за ним придут. Откройте свита инквизиции. Даже сейчас, на залитой солнцем лужайке, Ансель вздрогнул от накативших воспоминаний. Сердце бешено застучало в груди. Ренар, до этого рассказывавший о своих задумках, Резко замолчал и склонил голову набок. "Ансель?" обратился он. "В чём дело?" "Прости, мой друг, я просто задумался." Вивэн улыбнулся Ансель. "Похоже, о чём-то неприятном," тихо заметил Вивэн, продолжая пристально смотреть на него. "Наши рассказы тебя утомили?" Ты побледнел. Ансель воззрился на него почти умоляюще. Боже, он ведь знает, почему он молчит, почему не скажет в конце концов? Или это ещё один из способов пытки молчаливое ожидание добровольного признания в ереси? Видмо, я сам не придал значения тому, насколько устал, покачал головой Ансель. Друзья, вы простите меня, если сегодня я покину вас несколько раньше. Ренар беспокойно нахмурился. "Ну, если тебе нехорошо, можешь обратиться к нашему лекарю". К лекарю, который лечит рестантов после пыток, подумал Ансель, едва удержался от того, чтобы поморщиться. "Боже, я же выдаю себя каждым своим движением. Что я делаю? О чём я думал? Гийом был прав. Или «Не надо к лекарю», — вдруг вмешался Вивьен. «Ансель, я думаю, конвой из двух инквизиторов тебе не нужно, но против одного ты, надеюсь, возражать не будешь. Я провожу тебя до постоялого двора, чтобы убедиться, что ты безопасно доберешься. Там отдохнешь. Мы и вправду тебя измотали, прости». Не дожидаясь ответа учителя, он повернулся к Ринару и кивнул ему. «Мой друг, если тебя не затруднит, возвращайся к работе без меня». Я вернусь так скоро, как только смогу. Если Ларан будет искать, сказать, что не знаю, где ты, криво усмехнулся Ренар. Несколько раз он прикрывал друга таким образом, когда тот всё же пробирался в секцию, в которой хранились книги, готовящиеся к сожжению. Ренар не одобрял этих выходок Вивьяна, однако закрывал на это глаза, равно как и Вивьен закрывал глаза на его периодические допросы еретичек. Я буду должен тебе вина, улыбнулся Вивьен. Люблю тебя на славе. А склобил Серинар, махнув учителю. Ансель, до встречи. Надеюсь, ты не болен, а и вправду только устал. Ансель благодарно склонил голову, но ничего не сказал в ответ. Вивьен побрёл с ним по улицам Руана. Когда же ты мне скажешь? мучительно думал Ансель. Однако Вивьен хранил молчание, которое в конечном счёте делалось невыносимым. Тебе не стоит утруждаться, натужно улыбнулся Ансель. Я вполне в состоянии добраться до постоялого двора самостоятельно. Я это прекрасно знаю, спокойно отозвался Вивьен. Но ведь будет лучше, если в твоём благополучии будет убеждён инквизитор, разве нет? Ансель поёжился под его взглядом. В этом есть зерно истины, севшим голосом ответил он. Послушай, не сочти меня предателем, начал Вивьен, и Ансель почувствовал, как сердце его опускается. Но я просто нашёл способ поговорить с тобой наедине, без Ренара. О чём? Все силы ушли на то, чтобы сохранить голос ровным. «Ты не раз отмечал мои воззрения. Часто говорил, что они отличаются особой смелостью», — Вивьен хмыкнул. «Я должен спросить, что ты хочешь этим сказать? Ты считаешь мне не место в рядах Инквизиции?» Ансель искренне изумился такому вопросу. «А почему ты спрашиваешь об этом меня?» «А кого мне об этом спрашивать?» — усмехнулся Вивьен. «Ренар!» Ларана, аббат Лебо, лицо его исказило кривая невесёлая улыбка. Двое первых, скорее всего, стукнут меня чем-нибудь тяжёлым по голове и будут продолжать стучать, пока эта кромольная мысль не уйдёт из моей головы. Аббат будет счастлив, видит меня монахом. Мне больше не с кем посоветоваться. Помимо Ринара, который в данном случае лицо заинтересованно, ты мой единственный друг, Ансель Замер и пристально посмотрел на Вивьену. Что ты делаешь? Ты пытаешься усыпить мою бдительность? Ужас. Вивьен нервно передернул плечами. Прости, опустил голов он. Ты верно не относишь нас с Ренаром к кругу своих друзей? Но я тебя к кругу своих отношу, и мне нужен твой совет. Но ну, не молчи, ладно? Пожалуйста. Ансель ожидал услышать что-то вроде: "Меньше всего мне хочется заставлять тебя говорить", но Вивьен этого не сказал. Нет. Он был предельно честен. В его словах не было лжи. Тяжело вздохнув, Ансель положил руку ученику на плечо. Твоя смелость касательно воззрений и верований опасна, Вивьен. Твои собратья по богоугодному делу могут этого не понять. Широта твоих взглядов может их пугать, а идеи о проникновении в чужую культуру, чтобы постичь ее суть и обратить еретиков в истинную веру мирным путем, и вовсе будут не всем понятны. Не каждый способен так мыслить. Ивен вздохнул. «То есть ты считаешь, что мне не место в инквизиции?» что Лоран ошибся во мне?» Ансель покачал головой. «Я этого не говорил», — улыбнулся он. «Если хочешь совсем честно, мне кажется, что будь таких инквизиторов, как ты, хотя бы по одному в каждом городе Франции...» Он помедлил. «Многих костров удалось бы избежать. Ты способен спасать людей, Вивьен. И это очень важно и ценно. С твоими воззрениями из тебя вышел бы справедливый и поистине великий инквизитор, либо столь же великий ересиарх. Я накруглил глаза. Арсель? Он прости, плохая шутка. Он смиренно опустил взгляд. Но в этой шутке содержится доля предупреждения. Если ты научишься правильно применять свой образ мысли во время работы, «Ты спасешь много жизней, Вивьен Коляр. А если не научишься...» Ансель покачал головой. «Можешь сурово ответить за свои мысли перед теми, кого сейчас считаешь своими собратьями». Вивьен опустил голову и тяжело вздохнул. «Я понимаю», — тихо произнес он. «Спасибо, Ансель. Вряд ли я смог бы поговорить об этом еще с кем-то». Ансель похлопала его по плечу. «Рад, что смог помочь». Вивьен кивнул, затем развернулся и задумчиво побрел прочь. «Да поможет тебе Господь, Вивьен Калер», — подумал Ансель на прощание.